Глава 4. Габриэль. Ее комната в общежитии, Боже, такая уродливая и мрачная, и вдобавок Лили, которая ненавидит зеленый, оказалась в зеленых стенах. Там были комнаты самых разных цветов, а ей достался этот гадкий зеленый. Я-то ничего не имею против зеленого, но тут даже я, и у меня до сих пор мурашки по спине, когда я вспоминаю раковину. Ужас! Лили постаралась исправить, что смогла. Повесила красивые фиолетовые занавески, привезла с собой несколько дорогих ей вещей. Она попыталась вдохнуть жизнь в это место, а это было нелегко. Бетонная многоэтажка, 24 комнаты на каждом этаже, длинные бесконечные коридоры. Она жила в комнате 801, на самом верху, с никакущим видом. Рядом с лифтом, напротив душевых и кухонь. И ни одной живой души вокруг. Как в песне о проклятом отеле Калифорния. Хотел Калифорния. Отель Калифорния. Песня американской рок-группы Eagles из одноименного альбома. Лили. Чаще всего студенты снимали другое жилье. Одни, и таких было меньше, селились в общежитии гостиничного типа, рядом с нашим учебным заведением. Там были настоящие однокомнатные или двухкомнатные квартиры с кухней и ванной, но арендная плата была мне не по карману. Другие, большинство, жили в центре города, в квартирах, которые им снимали родители. А рядом со мной обустраивались студенты университета, выходцы из небогатых семей, приехавшие из маленьких окрестных городов и живущие, как я, на стипендию. Из моего вуза в этом общежитии жила только я. Но я считала, что мне повезло. Мало кому удавалось получить тут комнату.